а вылететь не могут. И в разгар спешной работы наломал камней и заложил отверстие. Бог знает, что думал он при этом. Может, надеялся, что Ингер скорее вернется к нему, если он будет совершать добрые поступки. Годы идут. Опять приехал в Силандра инженер с бригадиром и двумя рабочими. И опять они собирались вести через горы телеграфную линию. Судя по всему, теперь линия пройдет чуть выше усадьбы. В лесу предполагалось прорубить широкую просеку. Ну что ж, это неплохо. Здесь станет не так пустынно. Мир ярким светом ворвался и сюда. Инженер сказал, «Тут будет центральный пункт между двух долин». Тебе, может быть, предложат надзор за линией по обе стороны. Так, сказал Исаак, получать будешь 25 далеров в год. Так, сказал Исаак, а что мне за это придется делать? Держать линию в порядке, чинить провода, если они порвутся, корчевать кусты, которые растут на линии. У тебя на стене будет висеть маленькая машинка которая показывает, когда надо выходить на линию. И тогда бросай все свои занятия и иди. Исаак призадумался. «Я мог бы взять эту работу на зиму», — сказал он. «На весь год», — возразил инженер. «Разумеется, на весь год. И на зиму, и на лето». Исаак заявил. «Весной, летом и осенью у меня полно работы на земле, ни на что другое времени нет. Инженер добрую минуту смотрел на него, а после задал удивительный вопрос. «Да разве ты на этом больше выгодаешь? «Выгадаю?» – переспросил Исаак. «Разве ты больше заработаешь на земле за те дни, когда будешь обходить линию?» «Вот уж этого я не знаю», – ответил Исаак. Только ведь живу-то я здесь ради земли. У меня большая семья, много скотины, всех надо прокормить. Мы живем землей. Ну что ж, сказал инженер, я могу предложить это место кому-нибудь другому. Угроза эта, видимо, принесла Исааку большое облегчение. Ему вовсе не хотелось обижать важного барина, и он поспешил объяснить. «У меня ведь лошадь и пять коров, да еще бык, два десятка овец и шестнадцать коз. Скотина дает нам пищу и шерсть, и кожи. Надо же ее кормить!» «Ясно», — коротко кивнул инженер. «Да-да, вот я и не знаю, когда буду ей корм, если в самую страду придется за телеграфом смотреть». Инженер сказал... «Не будем больше говорить об этом. Поручим надзор вашему соседу, Брэде Ольсену. Он, наверное, с радостью согласится». Инженер повернулся к своим спутникам. «Идемте дальше, ребята». Олина по тону разговора верно поняла, что Исаак заупрямился, сделал глупость и обрадовалась. «Что это ты сказал, Исаак? 16 кос! А ведь их сейчас... «Только пятнадцать!» Исаак посмотрел на нее. И Олина тоже посмотрела прямо ему в глаза. «Разве коз не шестнадцать?» — спросил он. «Нет», — ответила она, и беспомощно взглянула на присутствующих, как бы подчеркивая его бестолковость. «Так», — тихонько протянул Исаак. Он закусил зубами бороду и стал грызть ее. Инженер и его спутники ушли. Вздумай Исаак выразить Олине свое неудовольствие или чего доброго, искалечить ее. Ему представлялся удобный случай. О, замечательный случай! Они были в горнице одни. Мальчики побежали провожать приезжих. Исаак стоял посреди комнаты. Олина сидела возле печки. Исаак дважды откашлялся, показывая, что собирается заговорить. Но он молчал, проявив этим свою душевную силу.